роман он не спал уже двое суток с момента когда исчезла юляя роман не сомкнул глаз даже на несколько минут метр за метром шаг за шагом он изучал лес обнюхал все куда только мог засунуть свой волчий нос его не волновало что вскоре высший сюда оборотней возможно он уже их послал чтобы те схватили его и доставили обратно снадобье скрывающий запах стабильно действовал и скрывала его ото всех мимо проходящих манкулов был близок к абсолютному отчаянию не только техника но и сердце подсказывали ему что юля где то близко он не обнаружил ее запаха, но все же несколько подозрительных находок удалось сделать отпечаток подошвы на земле без запаха можно было бы списать это на случайного грибника или охотника, но людские следы всегда оставляют запах в ночь второго дня роман ощутил приступ паники Он и до этого волновался за Юлю, но в ту минуту на него накатил настоящий ужас, будто неведомая сила сковала сознание и подчинила себе инстинкты. Хотелось метаться, бросаться на защиту девушки, кого-то грызть, но он все еще понятия не имел, где именно она находится. Чувствовал лишь, что в этом лесу где-то совсем недалеко. В ту минуту отчаяния Роман впервые перестал искать следы, прекратил нюхать все, как ищейка. Он доверился инстинкту, никогда не проделывал подобное, действовал наугад, идя туда, куда его влекла неведомая сила. Поворот, триста шагов к реке и снова поворот. Он проходил здесь не раз и не два, но только теперь ему захотелось раздвинуть ветки неприметного кустарника. Что там может быть интересного? Подавшись велению зова, Манкулов протиснулся сквозь колючие ветки и обомлел. Пышный куст Бузины скрывал от него тропинку, ведущую к каменной пещере. Проклятие! Он был здесь столько раз за эти дни, но даже не заподозрил, что в зарослях скрывается что-то важное. Пещеря явно носила на себе следы чужого присутствия. В камень была вмонтирована современная железная дверь. Запиралось это чудо на три замка. В сердце смешались два противоположных чувства – Радость от того, что он наконец-то нашел свое сокровище, и страх за то, что с ней могли сделать за этой дверью. Роман осторожно приблизился и обнюхал дверь. Никаких посторонних запахов, хотя... Он сунул влажный волчий нос в замочную скважину и втянул воздух. Да, тонкий ванильный аромат, подернутый запахом медицинских препаратов. Она там внутри. Может, не совсем здоровая, но самое главное – живая. Роман готов был снести эту дверь прямо там, но даже волку его силы не справится с металлической махиной таких размеров. К тому же нельзя исключать того, что похититель находится внутри. Почуяв угрозу, он может принять решение расправиться со своей жертвой. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Волк, учуяв запах Юли, ринулся к двери. Роман с трудом контролировал позывы зверя, призывая того к благоразумию. Твоё нетерпение навредит ей. Только после этой фразы волк перестал рваться к девушке, забыв обо всём на свете. Так намного легче. Припав острым ухом к двери, Манкулов начал прислушиваться. Если там кто-то есть помимо Юли, то он должен издавать какие-то звуки. Не лежит же он там неподвижно в самом деле. М, -м, м Стон Юли слабый, беспомощный, уничтожил всё его самообладание. Роман призывал к благоразумию волка. Услышав голос девушки, которую он ищет уже несколько суток, у него сорвало крышу. Он вдруг отчетливо понял, что там внутри нет никого, кроме его женщины, которая нуждается в нем как никогда. Манкулов обернулся в человека, даже не заботясь о том, что похититель может увидеть его. Этому гаду самому нужно бояться Романа. Он обязательно найдет того, кто посмел прикоснуться к Юле. Найдет и уничтожит, сотрет с лица земли но сначала освободить ту, из-за которой не может спокойно жить уже почти месяц. Замки вскрывались на удивление легко. Похититель не стал заморачиваться и вставил довольно простые механизмы, открыть которые можно было длинным волчьим когтем. Раз, два, три. Замки больше не отделяли его от девушки. Приоткрыв дверь, Роман осторожно заглянул внутрь. Взгляд сразу упал на небольшую раскладушку у дальней стены. На ней, словно белый лебедь, без сознания лежала молодая девушка. Он даже не сразу признал в ней свою невесту. Ее кожа казалась настолько бледной, что почти сливалась с бальным белым платьем. Распущенные золотистые волосы слиплись, превратившись в грязно-желтую нечесанную кучу. Что она пережила за эти дни? Юля выглядела так, словно перенесла тяжелую операцию и пыталась прийти в себя. Манкулов не сразу понял, почему на ум пришла ассоциация именно с операцией. Лишь через несколько секунд он заметил, что от тонкой руки девушки тянется капельница. Прозрачное вещество поступало в ее вены и неизвестно, как влияло на организм. Все происходило словно во сне. Роман подлетел к девушке и выдернул капельницу. Зажав вену, лежащую рядом стерильной ватой. Предусмотрительный гад. Если он так заботился о стерильности, значит, не хотел занести инфекцию в организм Юли. Следовательно, убивать ее в ближайшее время не собирался. «Юля, слышишь меня?» Роман попытался привести девушку в чувство, Похлопал по щекам, и она разлепила тонкие веки. «Ты узнаешь меня?» Он пытался увидеть в ее глазах хоть каплю эмоций, разума, но в них не было абсолютно ничего. Юля смотрела на него, но не видела и не узнавала. Похоже, она даже не поняла, что ее наконец-то нашли. Страх и ненависть Альфы росли пропорционально друг другу. Он разрывался между желанием спасти девушку, оказать ей помощь и разорвать на части того, кто вскоре вернется в эту жуткую пещеру, которая скорее напоминала камеру для жестоких медицинских экспериментов. Нужно уносить отсюда Юлю, показать ее врачам, вывести из организма ту дрянь, которой ее накачали. Манкулов не сомневался, что используется наркотический препарат. При длительном применении возможен летальный исход. Сердце не выдерживает и просто останавливается. Роман приподнял девушку и перекинул через свои плечи руку Юли. Какая же она слабая, словно кукла. В теле нет жизни, нет энергии, глаза приоткрыты, но мышцы расслаблены так, словно девушка спит. Дело плохо, нужно спешить. Придется оставить расправу с похитителем на потом. Манкулов подхватил девушку на руки и вынес из пещеры. Она даже не отреагировала на то, что оказалась на свежем воздухе. Скорее всего, впервые за последние два дня. Бросив последний взгляд на пещеру, Роман усилием воли заставил себя развернуться. Он чувствовал, что в эту самую минуту дает похитителю шанс скрыться и замести следы преступления, но иного выхода нет. Если Юля погибнет на его руках, Альфа никогда себе этого не простит. Роман применил частичную трансформацию и перешел на бег. В таком пограничном состоянии он был быстр, как бог, но сохранял разум и функции человеческого тела. Он бежал изо всех сил, помочь ей смогут только в замке высших. Именно там есть врачи, у которых руки растут откуда надо. Вскоре Роман поймал себя на мысли, что, несмотря на быстрый бег, он сосредоточен на дыхании девушки. Неровная, рваная, короткая, с ней что-то не так. Рома, раздался тихий стон. Альфа едва не споткнулся. Застыл, изумленно посмотрел на девушку в своих руках. Неужели она приходит в себя? Веки все так же приоткрыты, взгляд уже более-менее осознанный, устремлен в голубое небо. Она не смотрела на него, но бледные обескровленные губы тронула улыбка. Роман с наслаждением смотрел на эту легкую нежную улыбку, но она вдруг резко погасла. Выражение девичьего лица стало серьезным, болезненно напряженным. Ноздри защекотал едва уловимый, но все же ощутимый, горько-сладкий запах. Сначала Роман не понял, откуда он доносится, но вскоре осознал от Юли, а точнее от ее лица. Склонившись, Манкулов начал осторожно обнюхивать лицо девушки. Может, ему показалось? Запах почти испарился, остались лишь его призрачные остатки. Губы, Вот губы. Ее губы источали этот странный, чужой, склизкий, но какой-то по-своему знакомый запах. Роман мог бы поклясться, что он принадлежал мужчине, оборотню. Стоило только склониться, втянуть и ощутить на кончике языка запаха чужака, как он испарился. Последняя капля его источника, который так был близок к исчезновению, окончательно испарился. Остался лишь призрак запаха его неуловимое присутствие. Выделить из этих остатков тот самый аромат будет невозможно, поэтому Роман постарался запечатлеть в памяти все нюансы на миг у оборотня. Сомнений не было, это похититель оставил на Юле свои следы. При мысли о том, что этот мерзавец мог делать с ее губами, Роман не смог сдержать волка и издал грозное яростное рычание. «Я так люблю тебя», – прошептала Юля бледными губами, возвращая Манкулова в чувство. Сердце пропустило удар, неведомо откуда взялись силы бежать еще быстрее, преодолевая расстояние даже быстрее, чем автомобиль. Попытайся кто-нибудь остановить его в этот момент, и он бы втоптал этого самоубийцу в землю. «Эй!» – гаркнул Роман во всю глотку, войдя в замок высших. «Здание, всегда полное слуг, придворных и стражи сейчас опустело. Куда все пропали-то? Переехали отсюда, что ли? Да где вы все попрятались?» – взревел Роман отсчитывая каждую утекающую секунду потеряв терпение он с ноги распахнул дверь бального зала, в котором совсем недавно проходило торжество удивительно, но в нем нашлись почти все капуловы в полном составе манкуловы высшие и еще с пару десятков мужчин из самых разных кланов не хватало только избитых романом конвоиров. Юля первой пришла в себя Лидия капулова заметив на руках романа свою дочь. «Я же говорил, что моя девочка у него!» – закричал разъяренный Михаил Капулов. Роман хотел было возмутиться, но, бросив взгляд на мужчину, осекся. Под глазами залегли темные мешки, лицо осунулось и постарело лет на десять. Выглядел Альфа намного лучше своей дочери. «Врачей!» – рявкнул Роман, не обращая внимания на высказывание в свой адрес. «Ей нужна помощь! Срочно!» Высший, отдавший приказ бросить Романа в тюрьму, теперь смотрел на Альфу круглыми от изумления глазами. Никто и никогда не осмеливался отдавать ему приказы под этой крышей. Даже внезапное появление Романа с пропавшей девушкой на руках не произвело такого впечатления, как его уверенные четкие приказы. В конце концов, этот замок пропах запахом высших, который должен подавлять всех, кто сюда входит. Откуда у Манкулова столько силы? Он измотан, держится на одном только адреналине. Даже семья девушки за это время иногда спала, но Роман, похоже, за двое суток не сомкнул глаз. Отдая ее, к Манкулову решительно направился Тимур. «Отдам только врачам еще один шаг, и я перегрызу тебе глотку». Роман произнес эти слова, присоединив к голосу рычания волка. Сила Альфы мощной волной пронеслась по залу, заставив даже такого упертого барана, как Тимур, остановиться, а затем и вовсе сделать шаг назад. Глаза Манкулова потемнели, взгляд выражал абсолютную животную дикость, словно он сумел трансформировать одни лишь зрачки. В эту минуту к нему было по-настоящему страшно приближаться. Похоже, он действительно готов убить ради этой девчонки. «Позовите врачей!» – бесцветным голосом приказал высший, щелкнув пальцами. Он не сводил внимательного взгляда с Манкулова. Казалось, сама девушка его совершенно не волнует. Вскоре в зал вошли три мужчины в белых халатах. «На каждом был вышит вензель высших». «Заберите девушку», – приказал хозяин замка, кивнув на Юлю. «Я сам отнесу ее в лазарет», – тут же ощетинился Роман. «Не думают же они, что он отдаст девочку им в руки, нет уж». «Сам отнесет ее на больничную кровать и лично проследит, чтобы эти олухи оказали всю необходимую помощь». «Похититель до сих пор не найден, а значит, оставлять Юлю без защиты и опеки нельзя, даже под дулом пистолета». «Стой!» – воскликнул Высший. Роман уже приготовился рычать на Высшего, но тут понял, что он обращался не к нему. Хозяин замка приказывал отцу Юле. «Пусть отнесет!» – сказал он ему уже тише и спокойнее. Похоже, отец девушки намеревался отобрать дочку силой, но тогда Манкулов не стал бы щадить его, как в прошлый раз. Нет гарантий того, что это не семья Юли организовала похищение. Лазарет на четвертом этаже, коротко сообщил Высший. «Алекс, проводи! Вдруг твой однокашник заблудится!» Издевательски хмыкнул он, провожая Монкулова мрачным взглядом. Вслед за романом пошла и Читака Пуловых. Михаил с трудом сдерживал себя, чтобы не ударить озлобленного соседа в спину. Он оправдывал себя тем, что на руках у манкулова его дочь, но в глубине души понимал, что причина совсем в другом. Инстинкты останавливали Михаила. Внутренний зверь боялся за свою шкуру, в то же время понимая, что дочери сейчас ничего не грозит. Кто доставит Юлю в лазарет быстрее, чем мчащийся как реактивный лайнер Манкулов? Сюда один из докторов указал Роману на кушетку у окна в лазарете. Нет, жестко возразил Манкулов, ей нужна отдельная палата и кровать как можно дальше от окна. Нет времени, попытался возразить врач. Но Роман наградил его таким убийственным взглядом, что тот мгновенно замолкнул. Отдельная палата с нажимом произнес Манкулов чувствуя, как дыхание Юли замедлилось. Врач перевел вопросительный взгляд на Алекса, сопровождавшего друга. Тот уверенно кивнул, давая свое разрешение на эту роскошь. «Замок Высших – не больница. Отдельная комната для больных, положена лишь членам семьи и особенно важным и дорогим гостям. Тем более сюда не вправе в столь категоричной форме требовать эту привилегию. Сюда пробурчал доктор, сворачивая из общего лазарета в боковой коридор». Там он утворил комнату для гостей, которой в данный момент никто не пользовался. Просторная двуспальная кровать, заправленная шелковым постельным бельем, плотные шторы на окнах, хорошая высота этажа. Пробраться сюда недоброжелателям будет сложно. К тому же в углу стоит удобное кресло. Вот в нем и будет дежурить Роман. Манкулов осторожно уложил девушку на подушке и нехотя отошел в сторону. Сделал три шага назад и застыл, поняв, что не в силах отойти еще дальше. Он должен контролировать ситуацию, должен иметь возможность в любой момент прийти ей на помощь. Интоксикация вынес свой вердикт один из врачей, осмотрев Юля. Не сразу Роман заметил, что в спальню вошел Михаил Капулов, грозный тучей встав у окна. Он не сводил напряженного взгляда с дочери, то и дело сверкая глазами в сторону спасшего ее Альфу. «Нужны препараты, несите капельницу». Методоксил, альбумин, рингер. Есть угроза жизни, сглотнул Капулов, услышав непонятное ему название препаратов. «Еще немного и точно будет», – отозвался доктор. «Подозреваю, что это барбитураты, но точный ответ даст анализ крови». «На ней нет запаха похитителя», – рыкнул Роман. «Вы можете провести анализ одежды и взять смывы с тела и особенно с губ? Сделаем все возможное», – пообещал врач, кивая. «До тех пор вам лучше оставить палату». Он недвусмысленно указал взглядом на дверь. «Нет», – в унисон ответили Роман и Михаил. «Я ее не оставлю», – ощетинился Манкулов. «Я тоже», – рыкнул Альфа Капуловых. «Нет никакой гарантии, что ее вновь не попытаются выкрасть или убить». Судя по его выразительному взгляду, в этом деянии он подозревал именно своего врага, в данный момент похожего на настоящего бомжа. Вам бы не помешало отдохнуть, пока девушки ставили капельницу. Один из докторов обратился к Роману и принять душ. Прокашлялся он, намекая на неприятный запах от альфы. Еще бы, два дня носиться по лесу, не мыться. а такой нагрузки от любого существа будет запах. Роман не стал спорить. Юля слаба, а вонь от его тела может навредить ей. Нужно оставить девушку, но черт, как же сложно это сделать. Казалось почти невозможным расстаться с ней хотя бы на пять минут, а отлучиться придется минимум на час. В душе засел страх того, что она вновь исчезнет или уйдет из этого мира. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы заставить себя покинуть комнату. Волк метался внутри, рычал и скулил, но поделать ничего не мог. Воля человека оказалась сильнее его собственной. Захлопнув дверь палаты, Роман медленно выдохнул. Одно неверное движение, один стон девушки, и он вернется обратно, чтобы не отходить от нее ни на минуту, ни на шаг до тех пор, пока не будет найден тот, кто осмелился сделать такое с его Юлей. Ты как? Роман намеревался пойти в гостевое крыло, когда рядом с ним нарисовался Алекс. Почему-то в эту минуту друг вызвал раздражение. Своим ухоженным выспавшимся видом, аккуратно зачесанными волосами, Костюмом с иголочки, сразу видно, в поисках Алекс участия не принимал. Пока Роман из кожи вон лез, чтобы найти Юлю, его друг приспокойно спал в своей кровати. Они с наследником Высших всегда ладили, но сейчас Манкулов ощутил острое желание послать парня куда подальше. «Вижу, что не очень», – хмыкнул Алекс, заметив тяжелый взгляд Романа. «Можешь занять спальню в конце западного коридора. Мне не нужна спальня, мне нужен душ и свежая одежда». Оборвал его Манкулов. «Тебе нужно поспать», – попытался возразить Алекс, но быстро понял, что достучаться до Романа сейчас невозможно. «Посплю, Юлия», – отрезал Манкулов. «В смысле? Ты собираешься что, сторожить ее?» – осекся высший. «Именно», – пробурчал Роман. «На тебя и твою семью рассчитывать не приходится. Хватит терять время в пустых разговорах». Роман направился в западный коридор. «Нужно как можно быстрее выполнить все процедуры и вернуться к юле Пусть даже для этого придется сражаться с целым кордоном стражей семейством капуловых. Возя в душ, Роман уперся руками в стену и подставил тело струям горячей воды. Проклятие, как же он устал! До этого момента еще держался, но стоило немного расслабиться в воде, как усталость навалилась двойной силой. Как же хочется спать, черт побери, и жрать! Он почти не ел двое суток, перебиваясь случайными мелкими зверушками. Идея немного поспать уже не казалась такой глупой, как раньше. Обернув полотенце вокруг бедер, Манкулов вошел в предложенную спальню и усилием воли заставил себя не смотреть на мягкую и уютную постель. Нет, нельзя поддаваться своим слабостям. Это всего лишь тело, физическая оболочка. Поспать он может и на дежурстве возле Юлия. «Ромыч, думаю, тебе все же стоит прилечь». Голос Александра стал для Альфы неожиданностью. Неужели от усталости у него отрубил инстинкты? Принюхавшись, Роман уловил разлитый в комнате запах высшего. Альфа так вымотался, что даже не заметил этого. Похоже, организмы вправду требуют серьезного отдыха. Зачем? Роман не сразу понял, чего именно хочет от него высший. Просьбу прилечь он истолковал, как попытку отвлечь его от Юли. Что-то с Юлей? Ей хуже? Он решительно направился к двери. «Стой!» Алекс упел... Руку в плечо Манкулова заставляя того стоять на месте. Черт, и когда выше успел стать таким сильным? Прежде Роман оттолкнул бы друга как легкую преграду, но сейчас Алекс сам мог легко справиться с Альфой. Тебе нужен отдых, ты еле на ногах стоишь. Посплю в палате у юли раздраженно рявкнул Роман. Нет, она слаба, с ней находится семья, а если там появишься ты, начнется скандал. Хочешь причинить ей вред? — припечатал он его вопросом. «Я должен защитить ее», — прошептал Роман, уже не зная, как правильно поступить. «Отправиться к Юле, но его присутствие может навредить ей. Остаться здесь и дать своему организму возможность отдохнуть. Но если с Юлей что-то случится, он себе этого не простит. Мы ее защитим». Алекс взял друга за плечи заглянул в глаза. «Обещаю тебе, я лично все проконтролирую. Сам буду там, не оставлю ее. Охрана». «Твою охрану я раскидал, как котят», – презрительно фыркнул Монкулов. «Об этом мы еще поговорим», – строго пообещал ему высший. «Но сейчас ты должен пообедать», – он кивнул на столик у кровати. Роман мотнул головой. «Нет, он точно разваливается от усталости. Как можно было не учуять запах еды, наполнившей комнату?» «Мясо. Для него приготовили сочные стейки малой прожарки. Запах свежемолотого перца защекотал ноздри». Рот наполнился слюной, жрать, жалобно потянул волк. Даже он, кажется, признал разумность рассуждения Алекса. Хорошо сдался Роман, падая за стол. м м, -м, -м. желудок благодарно заныл, как только в него попали первые куски мяса. Сочное, нежное, с капельками крови. Роман очнулся только тогда, когда перед ним оказалась пустая тарелка. За пять минут он съел почти килограмм жареного мяса. Желудок благодарно заурчал, бросившись переваривать пищу. «Ложись!» – донесся голос Алекса. На Манкулова навалилась такая слабость, что он всерьез хотел проверить, нет ли на плечах мешка с цементом. «Давай, хватит играть в героя, ты уже сделал все, что мог!» Сильная рука друга уложила Альфу на подушке почти без сопротивления. Едва ощутив под головой прохладу шелка, Роман провалился в глубокий сон.